который вот уже сорок лет удостоверял рождение и смерти в этой семье. В его обвисшей кожаной сумке лежали бесполезные инструменты. С их помощью ему удавалось утаить от нас всю щиту своих усилий. Врач прикрыл обезображенное тельце девочки, но я его снова открыл. Я хотел видеть тело Лазаря, и глаза моего отца, которые жили на лице этого ребенка всего лишь полтора года. Рядом в спальне кричал Генрих. Колокола на святом северине прозвонили к девятичасовой мессе, дробя время на множество осколков. Сейчас Иоганне было бы уже 50 лет. Тело Лазаря Лазарь Четверодневный, новозаветный персонаж, человек, воскрешенный Иисусом через четыре дня после его погребения. Военные займы, Леонора? На них я не подписывался. Они достались мне по наследству от тестя. Бросьте их в огонь, как и старые деньги». — Два ордена? — Ну, конечно, я же строил траншеи, прокладывал минные галереи, укреплял артиллерийские позиции, стойко держался под ураганным огнем, вытаскивал с поля боя раненых. — Да, крест второй степени и первой степени. — Давай сюда эти штуковины, Леонора, дай их мне. — Мы бросим их в водосточную трубу. — Да. Пусть затянет тиной в сточной канаве. Однажды, когда я стоял за чертежным столом, Отто вытащил их из шкаф. Я слишком поздно заметил роковой блеск в глазах мальчик. Он увидел ордена. И уважение, которое он питал ко мне, намного возросло. Слишком поздно я все это заметил. Выброси их, по крайней мере, сейчас». Пусть хотя бы Йозеф не обнаружит их в моем наследстве. Раздался легкий звон. Фемель бросил свои ордена, и они заскользили по покатой крыше к водосточной трубе, а оттуда скатились вниз в сточную канаву и легли оборотной стороной кверху. — А почему вы так испугались, детка? — Ведь это мои ордена. Я могу с ними делать все, что хочу. Слишком поздно, но лучше поздно, чем никогда. Будем надеяться, что скоро пойдет дождь, и вся грязь с крыши стечет в канаву. Поздненько я принес их в жертву памяти своего отца. Да сгинут почести, которые были возданы нашим отцам, дедам и прадедам. Я помнил себя сильным, хотя вовсе им не был. Я воплощал алгебру будущего в формулы, превращал ее в образы настоятелей, епископов, генералов и кельнеров. Но все они были статистами, и только я один выступал соло, даже в пятницу вечером, когда пел в хоре Феррейна немецкие голоса «Что там блестит на солнце?» в лесу Начальные слова знаменитого стихотворения Карла Теодора Кернера 1791-1813 «Дикая охота Людцева» Я хорошо пел эту песню. Я научился петь у отца и, втайне посмеиваясь, выводил ее своим баритоном. Дирижер, размахивавший дирижерской палочкой, не подозревал, что он подчинялся моей дирижерской палочке. Все наперебой приглашали меня на всякие официальные торжества, предлагали заказы, смеясь, хлопали по плечу. Общество, молодой друг, истинная услада жизни. Мои седовласые коллеги пытались с кислым видом выспросить меня о том, о сём, но я пел и только пел. Пел том «Рифмоплет» с половины восьмого до десяти, не минутой позже. Миф обо мне должен был возникнуть прежде,